Художник развернул автомобиль, чтобы оглядеть фигуру. Природы насмешницы, У Мадонны груди большие и отвислые, зад скошен под острым углом. Похоже, создатель этой женщины поменял местами груди с ягодицами. Он вспомнил признание гонкуров из их дневников. То, что для других роскошь, для нас необходимость. Для него, для художника, красивая женщина также есть необходимость. Но красота жива формой. Часто восхищаются умением живописцев и писателей выразить внутренний мир человека. Чепуха. Многие люди умнее художников, знают больше и понимают глубже, но они не владеют формой. Художник — это всего-навсего умелец, способный выразиться в форме. Уличный воздух нагрел салон. Художник включил кондиционер, открыл боковое окно и увидел девушку воплощение лета, спорта и стиля. Соломенная шляпка с узкими полями, готовая улететь от малейшего ветерка, хлопчатобумажная майка цвета легкого загара без всяких надписей, юбочка короткая, как любовный намек. Высокие ноги загорелы телесного цвета, потому что без колготок и без всяких носков босоножки на пробке — «Бледно-желтая сумочка. Не из соломки Он достал из кармана деньги и пустил машину вдоль поребрика, бесшумно, со скоростью пешехода. Девушка не оборачивалась. Художник швырнул 50-рублевую купюру на панель. «Подождите!» Она остановилась и посмотрела на красную иномарку рассеянно, полагая, что кричат не ей. Но водитель улыбнулся с притягательной силой. «Леди, вы потеряли деньги». Она увидела купюру. На какой-то момент девушка замерла, но в словах «вы потеряли» скрыта психологическая сила. Ротозей утратил собственность. Засмеют. У человека включаются подсознательно-хватательные механизмы. Девушка подняла деньги и все-таки замешкалась. Художник подбодрил. «Я видел, как ваша сумочка раскрылась». «Вроде бы закрыта». «Раскрылась и закрылась». «Спасибо». Какой резон не верить постороннему человеку? Она спрятала денежку в сумку, и ее сознание уже переключилось на другое, на более интересное, на Вольва, в вечернем солнце, заигравшее фиолетовым отливом, на молодого человека, сидевшего за рулем как-то художественно, на его взгляд черный, почти угрожающий и одновременно манящий. «Садитесь», — предложил художник. «Зачем?» «Подвезу». «Мне недалеко». — Леди, неужели в такой чудный вечер не хочется прокатиться в комфортабельном автомобиле с оригинальным молодым человеком? — Хочется, — призналась она, садясь рядом. — Милок! — старушка с кулем, похожим на рыбий пузырь, сунулась к нему в окошко. — Не подбросишь? — Разумеется, — согласился он, не спрашивая, куда. Он помог старушке загрузить рыбий пузырь, выгрузить и не взял денег. Машина спокойно поехала дальше... повернув с шумных улиц и загазованных перекрестков. — Вас, конечно, звать Кариной? — Нет, Ангелиной. — А меня еще проще, Эдуард. — Ангелина, если не секрет, чем занимаетесь? — Работаю в ночном клубе Эрос. — Стриптизершей? — Нет, хотя у нас и женский стриптиз, и мужской. — Смотрите? — Что? — смутилась она. — Мужской стриптиз. Я отвечаю за салаты и свежую выпечку. — Правильно, свежая выпечка полезнее стриптиза. Он свернул на тихую улицу без автобусов и без троллейбусов. Небо прикрывали тополи, сцепившись ветками высоко и густо. Меж стволов оседал теплый полумрак. Почти неслышный шум мотора и плавный ход слились в монотонное колыхание, словно машину покачивали нежные руки. — Эдуард, вы предприниматель? Нет, но сейчас мне хочется что-нибудь предпринять. Ой, меня укачивает. Художник покосился на свою пассажирку. Он не мог понять, за счет чего девушка спортивного стиля выглядит так женственно. Из-за соломенной шляпки, которая светлее ее загорелого лица, из-за сережек-жемчужин, казавшихся белоснежными на фоне смуглой шеи, или из-за груди без лифчика, нежневшей сквозь растянутую ткань майки? Французы говорят, ищи женщину, но женщину найти просто, труднее отыскать в ней прекрасное. Ангелина, ваши планы на вечер.